Глава четвёртая. Верная секретарша. Эдвина всегда поражало, каким благоговейным взглядом Анита ухитрялась взирать на своего начальника. Нет, будущий Мак не хотел, чтобы секретарша смотрела на него так же, но у самого Эдвина часто не получалось сдерживать во взгляде раздражение в адрес своего наставника. "Анито, зайдите", властным тоном позвал Мак. Девушка с готовностью подхватила толстую пачку бумаг со стола, вскочила, едваня прокинув в стул. Мастер попытался настоять на своём практикант. Я хотел бы поговорить с вами сегодня. Это важно, это касается её высочества. Мангер удостоил его снисходительным взглядом. Мальчишка читалась в чертах благородного аристократического лица Ива. Практикант его тоже часто раздражал своей настойчивой серьёзностью. Отчасти он чем-то напоминал Мангеру самого себя в первый год службы хранителем. Тогда и Мангер был полон пылкого желания справиться с трудной задачей. Что ж, подрастёт мальчишка, помнит, а пока немного жёсткого воспитания ему на пользу. Почтение к наставнику должно быть на первом месте. Грэвейн, вы меня слышали? Сейчас я занят, а вам бы посоветовала оформить ваши идеи получше, прежде чем подавать мне. Крушковини сердито выдохнул. Намек он прекрасно понял. В прошлый раз Мангер отверг его идею из-за того, что практикант притащил наставнику измятый листок и списанный на скором не слишком аккуратным почерком с кучей исправлений. Самый в мангер писал изящным каллиграфическим почерком, от которого добродушная Анита приходила в восторг. Анита бросила на коллегу сочувственный взгляд и исчезла за дверью кабинета. Я нашла все бумаги, начала доклад Ватиана. Отчет будет готов завтра утром. Нет, Анита, Макс смерил ее внимательным взглядом. Отчет нужен мне сегодня к вечеру. Очень убедительный отчет. Я постараюсь, кивнула она. Но, Анита, мне очень-очень нужен весь ваш профессионализм. Не дал ей закончить возражение Мак. Отложите все прочие дела. Я вас не подведу, ответила верная секретарша. Вот и отлично, Анита. Вы в очередной раз меня спасаете. Мак улыбнулся своей обаятельной улыбкой, от которой Анита всегда таяла, как таял снег по весне везде, кроме Нисбурга. Давайте теперь пройдёмся по пунктам. Во-первых, как я уже говорила, подставьте цифры с прошлого года. Во-вторых, перепечатайте список магических воздействий из синей папки, вот она. В-третьих, приведите в порядок все бумаги и уничтожьте черновики. В-четвёртых, распакуйте заказанные книги по магии. Книги мы с Винни уже распаковали неделю назад, вставила Анита. Они это сокровище. И когда вы всё успеваете, одобрительно посмотрел на неё Мак. Значит, я сейчас их просмотрю, а вы пока на чём мы остановились в пятых. Девушка, получив все нужные указания, засела за отчёт. Сосредоточиться на этом деле было не так-то просто. Телефон разрывался от звонков. Они то трижды говорила с секретарем городоначальника, поскольку фестиваль танец льда уже несколько лет проводившийся в Низбурге требовал тщательной подготовки. Полюбоваться леденными скульптурами, покататься на коньках, посмотреть зрелищные битвы магов и ненадолго сменить теплоту поздней весны на завораживающую красоту зимы съезжалось много жителей Авиланды. Греда начальнику нужно было согласовать проведение фестиваля с хранителем башни, чтобы праздничные гулянья не совпали с какими-нибудь магическими процедурами по расколдовыванию принцессы. Однако в этом году Мангер был так занят, что Олеце было никак не подступиться к нему с нужными бумагами. "Давай я за него распишусь", предложил в шутку Крошкавени. Он уже принёс книги наставнику, выписал несколько ценных замечаний из учебника по слуховой концентрации и терпеливо ждал, когда освободится большая пишущая машинка, на которой бойко стрекотала Анита. Анита подняла непонимающие глаза на практиканта. Ну, ты же всё равно за него весь список мероприятий просмотрела, замечания написала и всё такое, пояснил Крошка Винни. Только подписи осталось поставить. Они-то слегка покраснела и улыбнулась. У вас почерк не похож. Знаешь, машинка мне еще долго будет нужна. Может, домой пойдешь? Все равно господину Мангеру сегодня не до нас. Я думаю, когда ты обедать пойдешь, сказал практикант. Ой, а я сегодня не пойду. Мне надо до вечера все закончить. Ладно. Эдвин вздохнул и вернулся к своему столу. Он бы и хотел помочь Аните, но, во-первых, он куда медленнее печатал, а во-вторых, девушка всегда отказывалась от помощи. Хочешь, принесу тебе обед сюда. Ты что, господин Мангер же будет недоволен? Мотнула головой Анита. Ты за меня не беспокойся, от голода не умру до вечера. Она задорно тряхнула головой. Так что немного сползла заколка, собирающая ее невнятно светлые волосы в старушечий узел на затылке. Эдвин ещё немного потаптался по приёмной, потом набросил на себя куртку и попрощавшись, ушёл.